Болтавская, 3. Контрразведка. В кабинете у Геоцинтова шторы были приспущены. Настольная лампа выхватывала из полутьмы зеленоватый овал стола. Геоцинтов чертил на леске бумаги женские профили. Напротив него сидел Чен. «Послушайте меня, приятель», — сказал Геоцинтов. «Кто ко мне попал, тот сам не выходит». если, конечно, я не столкнулся с умным и дальновидным человеком. Вся ваша липа с американским телеграфным агентством и с листовками для Лобба мной проверена. Вы материалы м подсовывали политического характера, чтобы поссорить атамана Семенова с нашим правительством. Кто вам передавал эти материалы? «Мне смешно вас слушать, Кирилл Николаевич», — удивился Ченн. Моё дело – сенсация. И на бирже, и в политике. За свежий товар платят больше. В воздухе тогда носились слухи про Семёнова «А что там и как?» «Не это ведь важно, Кирилл Николаевич. Важно, что первым?» «Вполне рационально, вполне. А зачем водичку с солянкой наливали в бензин для танков?» «Нет, это, это явный к л е в е т а и гнусный домысел». «Какой смысл моим людям клеветать на вас?» «Я и сам голову ломаю. Может быть, меня с кем-нибудь спутали?» «Да нет», — вздохнул г е о с и н т о в «Я сам был бы рад, если б спутали. У вас столько влиятельных защитников. Вон, Максим Максимович, уже пятый раз звонит. Справляется, о вас?» «Кто-кто?» «Да Исаев, Макс». н е и з в о л ю знать. п о л н ы т е полный-те. Как вы сказали, Макс? Ну да, Максим, Максим Чесаев. Право, не помню. Значит, н е з н а к о м ы Совершенно определенно незнаком. Гиацинтов достал из стола конверт, бросил его Чену. Посмотрите, это занятно. Чен улыбнулся своей ослепительной, чуть под авострастной улыбкой, придвинул к себе конверт, достал из него несколько фотографий. На всех фотографиях были изображены Чен с Исаевым. Указ и п о д р о м а на улице, возле редакции. «Ну как?» — поинтересовался Гиацинтов, разглядывая свои квадратные лопатообразные ногти. «Признали?» «Нет, не признал». «Я ведь имею богатую клиентуру в городе. Большинство уважаемых людей играет на бирже, даже ваши сотрудники». «Я знаю», — спокойно сказал Геоцинтов. «Вы кого имеете в виду персонально?» «Многих. Уж и многих. Честное и благородное. И всех помните?» «Не всех, но большинство. А Исаева забыли». «Кого?» «Исаева?» «Забыл. Вы, между прочим, этим своим упорством ему же хуже делаете. Я уж забеспокоился, что вы так его выгораживаете, не боитесь ли вы его? Надо будет мне им заняться как следует». «Конечно, проверка — великая вещь». «Приятель, вы что, меня в дурака хотите оставить?» Господи, да что вы, Кирилл Николаевич. Я ведь не против того, что меня посадили. Только зачем мне лишнее клеить? На чёрном рынке играл? Да, играл. Бизнес имел с иностранцами? Да, имел. За это готов нести наказание. А деньги ваши где от бизнеса? Кутежи и проститутки жизнь отнимут. Не то что деньги. Опять-таки верно. Значит, поручителя за вас не найдется? Кого угодно про меня спросите. Все скажут только доброе. Ну что ж, сейчас пригласим того, кто помнит вас. Гиацинтов позвонил звоночек. Дверь отворилась, и вошел Стрелков, агент по кличке Столяр. Здравствуйте, гражданин чекист Морейгис, заговорил он шипучим голосом. Не думали, верно, что встретимся? А я, вот он, весь перед вами. Или забыли Лубянку? Забыли кабинет на третьем этаже?» Стрелков набрал в рот слюны и, приблизившись, плюнул Чену в лицо. Чен достал платок, вытер лицо, ни один мускул в нем не дрогнул. «Я протестую», — сказал он тихо. «Что это такое, Кирилл Николаевич?» Стрелков ударил его на отмыш, ь ребром ладони по лицу. Хлынула кровь из носа. «Я тебе попротестую!» – п р о х р и п е л он. «Я тебе, суки, попротестую!» «Успокойтесь», – сказал Гиацинтов. «Поменьше эмоций». «Спасибо вам, Сергей Дмитриевич. До свидания». Стрелков вышел из кабинета. а «Послушайте, милый товарищ м а р е й к и с заговорил Геоцинтов, «не считайте нас олухами. Вы свою партию проиграли. Хотите жить? Давайте говорить откровенно». «Ну как?» «Тут какая-то чудовищная ошибка, Кирилл Николаевич. Право слово». «Пеняйте на себя. Сейчас вас станут пытать. А как же иначе прикажете поступать?» «Негуманно? Согласен. Так помогите мне не быть жестоким. Вы делаете нас зверьми. Вы, а не кто-либо другой». Вошло пятеро. Они зажали руки и ноги Чена в д е р е в я н н ы е к о л о д к и и разложили на столе набор тупых игл. «Они сейчас будут вгонять вам иглы под ногти. Это больно, очень больно». Медленно говорил Гиацинтов, продолжая заниматься своим маникюром. «Начинайте, ребята!» В кабинете стало тихо. Гиацинтов отложил пилки, и когда иголка стала входить под нокоть большого пальца, оставляя багровый след, он весь подался вперед, впившись глазами в лицо Чена. А Чен сидел недвижно, Лицо его словно каменело, только зрачки глаз стали расширяться. «В мизинчик», – тихо попросил Гиацинтов. «Это н е ж н е й когда в мизинчик. Там мясцо молоденькое». И снова он весь подался вперед. А Чен продолжал сидеть замерев и смотрел широко открытыми глазами сквозь полковника, который кусал губы и часто дышал, наблюдая за иглой, входившей в мизинец». «Ну? Ну же!» — говорил Геоцинтов. «Ну зачем ты нас всех мучаешь? Ну скажи нам что-нибудь!» Чен ответил утином, крякающим голосом. «Это ошибка. Я ни в чем не виноват». Сказал он это очень быстро, потому что боялся сорваться на крик. «Ага!» — обрадовался Геоцинтов. «Дрогнул? Теперь...» «В безымянный ему воткните, и чтоб кровь клопчиками, клопчиками капала».